Муника Кристенсен. Голландская могила. Роман. Перевод с норвежского Анастасии Наумовой и Олеси Нонко. Серия Арктический криминальный роман. Москва, издательство Паульсон, 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Действие этого психологического триллера разворачивается, как впрочем и действие других книг норвежской писательницы Моники Кристенсен, вышедших в серии Арктический криминальный роман на Шпицбергене. Автор знает Шпицберген не понаслышке, она впервые приехала на архипелаг в 76 году. Неоднократно оставалась здесь на зимовку и какое-то время занимала должность директора научной станции Кингс-Бэй. Поэтому ей удаётся так убедительно изобразить одно из самых уединённых и спокойных мест на планете, где ничто, кроме погодных условий, казалось бы, не способно нарушить размеренную жизнь людей. Однако и здесь может произойти загадочное, жестокое, непредсказуемое убийство. А начинается всё с первой высадки на берег туристов, отправившихся в круиз на судне Белый медведь и посетивших Птичий мыс, где более 200 лет назад жили голландские и английские китобои. Единственное, что от них осталось кладбище с несколькими рядами деревянных гробов, которые когда-то были закопаны в вечную мерзлоту, а сейчас уже можно увидеть их крышки. Приподняв одну из них, туристы находят в гробу человеческую голову. И она явно принадлежала не голландскому китабою.